Что бы там ни было билли но психиатрический тесты поверь мне в твоих же интересах и в интерес прощай Майкл», — сказал халик и аккуратно положил трубку глава 15 два телефонных разговора Оставшуюся часть дня Белли провел, вышагивая взад и вперед по прохладному кондиционированному дому, бросая взгляды на отражение своего нового облика в зеркалах и полированных поверхностях. То, какими мы себя видим, гораздо в большей степени, чем мы полагаем, зависит от нашей концепции нормального телосложения. Ничего утешительного в этой идее он не нашел. Моя самооценка зависит от того, насколько я воздействую на окружающий меня мир. Что же получается, если мистер Те ходит по улице, держа под мышкой труд Эйнштейна? От этого он выглядит важным человеком-ученым. Разве в самом деле он становится от этого лучше? Идеи т с элиота звучали в голове, как эхо далекого воскресного колокола. Нет, я не это имел в виду, не это. То, как мы воспринимаем реальность, гораздо больше, чем мы полагаем, зависит от нашей оценки собственного телосложения. Да, реальность, пожалуй, ближе к истине. Когда видишь, как тебя стирает фон фунт за фунтом на «нет», подобно тому, как стирает с черной доски сложные уравнения, строку за строкой, на твое восприятие реальности это здорово влияет. Твоей личной реальности и всей в целом. Он был толстым, жирным, как свинья. Потом стал плотным, потом нормальным, если такое понятие вообще существует, потом худым. Но теперь худоба переходила в новое качество, которое можно назвать тощей. А что дальше? Дистрофик истощенный, скелетообразный. Дальше уже и вообразить было нечего. Его не слишком беспокоило перспектива быть отправленным в санаторий для тихо Чтобы организовать подобное, требуется время. Однако последний разговор с Хустеном показал, насколько далеко зашло дело. Оказалось невозможным убедить кого-либо, ни один человек ему не поверит. Захотелось позвонить Кирку Пеншли. Желание было почти неодолимым, хотя он и понимал, что Кирк сам позвонит, как только три сыскных компаний услугами которых пользовалась фирма, что-нибудь найдут. Вместо этого халик позвонил в Нью-Йорк, разыскав нужный телефон в записной книжке. С тех пор, как приключилась эта беда, имя Ричарда Джинелли пределов всплывало в сознании. Теперь пришло время позвонить ему. На всякий случай. «Три брата», — послышался голос в трубке, Сегодня у нас в меню телятина Марсала и наша фирменная версия феттучины Альфредо. Меня зовут Уильям Халек. Я бы хотел поговорить с мистером Женель, если он на месте. После паузы в трубке послышался голос. «Халек? Да — Халек? — Да. Трубка была отложена в сторону, и Билли слабо различил звяканье посуды, чьи-то брай на итальянском чей-то смех. Как и все в его нынешней жизни звучало, это очень далеко. Наконец трубку подняли. Уильям, Дилли вдруг пришло в голову, что никто больше его так не называл. Как твои дела, дорогой? Я сбросил вес. Что ж, отлично, сказал Джинелли. Ты был слишком толстый, Ильям. Прямо тебе скажу, слишком. И сколько сбросил? 20 фунтов. «О, поздравляю! И сердишко твоя тебя поблагодарит. Трудно терять вес. Впрочем, не говори, сам знаю. Чертовы калории так и цепляются, вексят, понимаешь, над поясом. Потом вдруг партки начинают по швам расползаться на заднице, когда туфель зашнуровываешь».